Территория Ордена. Окрестности города Порто-Франко. Среда. 4 июня 2021 года. 12.20. Колонна тихо мирно приближается к южному КПП Порто-Франко и тут из рации доносится. Белый кальмар Торнтону. В город не едем. Поворачиваем в объезд. Сбор у северного блокпоста. Овер. Белый кальмар это мы. Смысли командированные. Категорически подозреваю, что исходно имелось в виду белая группа. Пояснение. Squid с английского кальмар спрут. Squad с английского группа в современных армейских терминах. До взвода включительно. Но кому-то подсунули на подпись приказ с опечаткой и дальше трогать уже не стали. Спасибо еще хоть дальше этот кальмар никуда не уплыл. Временный дорожный позывной у нас с белый 2, что в натовской армейской номенклатуре дело совершенно обычное. А старший сержант Нил Торнтон это представленный нам перед выездом руководитель группы. Пояснение. Старший сержант, здесь унтер-офицерский чин в армиях НАТО. В отечественной номенклатуре примерно соответствует званию старшины. Ответственные за то, чтобы щупальца этого самого кальмара, то бишь все командированные из баз персоны, добрались куда следует. Белый один принял, раздается ответ. Щелкаю тангентой. Белый два в канале, вилка. Белый три на линии, движемся указанным курсом. Белый четыре в канале. О, а этот голосок мне знаком. Соня с базы «Россия». Роджер. Торнтону белый 5 Вилка – аут. Пояснение. Вилка – понял, выполняю. Роджер – вас понял. Аут – конец связи. Радио Арко. Конвойная группа разделяется на три части. Сборная солянка мигрантов следует в северном направлении на блокпост. Большая часть патрульных из сопровождения уходит на разворот. Сейчас снова пойдут утюжить дорогу к шести орденским базам от возможных налетчиков. А на обратном пути заберут следующую порцию переселенцев. Не все ведь в 6 утра проснулись. Ну и наш белый кальмар в составе двух лендов, мата, беркута и трех хамвиков. Один в рейдом исполнении с турельным 2.4.0 сворачивает налево к переезду через чугунку и дальше на кольцевую, оставляя город по правую руку. Через полчаса, как велено, тормозим в виду капониров северного КПП на перекрестке северной дороги и европейской трассы. Для обитателей окрестных территорий это обычное место рандеву с попутным конвоем, ибо все транспортные колонны со станционной площади порта Франка в любом раскладе следуют через северный блокпост и этот самый перекресток. Народ выходит немного поразмять ноги. Пять часов за рулем, как-никак. Пускай маршрут несложный и всем прекрасно знакомый. И тут Нил Торнтон, совмещая вежливость профессионального экскурсовода и интонации старшины из учебки, командует общий сбор и, опираясь локтем на пулеметную турель, во весь рост встает в рейдовом хамвике с видом маршала на параде. До товарища Ульянова на броневике старшему сержанту все-таки не хватает размаха. Внимание! Белый кальмар! «Сейчас у вас будет полчаса на отдых. Потом отправляйтесь по точкам. Прошу не задерживаться». «По каким -то таким точкам?» Интересуется Соня, стянув бандану и встряхивая пышной смоляной гривой, которая тут же закрывает ей все лицо, шею и часть груди. «У каждого точки свои, мисс. Перед отправлением вызову поочередно получите маршрутный лист и сопровождение. Отдыхайте пока». «Масаракш, развели тут конспирацию? Не удивлюсь, если упомянутый маршрутный лист это самое сопровождение и получит». Мол, далекие от военной дисциплины спецы, мать отдела, какими подписками о неразглашении ты их не стращай, все равно проболтаются. Как там говаривал классик, тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает. Пояснение. Вильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Принадлежал ли сам классик к военному сословию, вопрос спорный, поскольку специалисты до сих пор не могут определиться с личностью Барда. Однако половина его собратьев-драматургов активно работала на тайную канцелярию. Пояснение. Половина или нет, трудно сказать, но, скажем, Кристофер Марло с ведомством сэра Фрэнсиса Вальсингема точно сотрудничал. То есть как раз в секретной части он должен был сколько-нибудь разбираться. Ладно, пусть их. Втолковывать рядовым сотрудникам патрульной службы правильное отношение к информационной безопасности мне точно никто не поручал. И не поручит. Получаса нам с женой вполне хватает, чтобы прополоскать горло, с лопать паре бутербродов и немного прогуляться. единственный с позволения сказать достопримечательностью, на конвойном перекрестке является давно знакомый нам блокпост Порта Франка. А любоваться на патрульные броневики и тяжелые браунинговские станкачи М2 мы прекрасно могли и на базе. И вот по рации доносится вызов. Тортон Белому 2. Через 5 минут подойдите к командной машине. Овер. Белый 2 в канале. Роджер Аут. Отвечаю. Сара, хмыкнув, замечает «Тоже мне морской котик на боевой операции», на что я самой серьезной мордой киваю «Мяу-буль-буль». После чего, вместе со всклипывающей от смеха супругой, идем к камви руководителя группы, где Торнтон сообщает «Согласно расписанию, Белый-2 и Белый-4 следуют вместе до пункта Чарли. Далее вы разделяетесь и отправляетесь к каждой своим маршрутом. Руководить группой в дороге будет штаб-сержант Хокинс, он же и начальник дальнейшего сопровождения Белого-2. Все ясно». Пояснение. Штаб-сержант, унтер-офицерский чин в армиях НАТО, командир отделения, то есть аналог нашего сержанта. А пункт Чарли это где? Интересуюсь я, уже подозревая, каким будет ответ. Прибудете на место, узнаете. Ну, так и есть. Плюс один к интуиции. Нет, скорее все-таки к предведению Невысокий, едва на пол ладони выше Сары Крепыш в шоколадке и неуставной белой бейсболке подходит к нам. Вопросительно смотрит на Торнтона. Тор, у тебя все? «Погоди, сейчас еще одного пришлю, проведешь общий инструктаж». Щелкает тангентой рации. «Белые четыре, подойдите к командной машине, овер». «Здесь белые четыре», – доносится с другой стороны голос Сони. Гриву свою она уже успела переходить красными резинками в четыре анимешных хвостика. Торнтон вздыхает и говорит девушке. «Следуйте со штаб-сержантом Хокинсом, он сообщит все подробности по маршруту, ясно?» «Ага». От кивка четыре хвостика усердно качаются вверх-вниз. «Все, Джемми, забирай этих троих, и пусть они теперь достают тебя, а не меня», читается во взгляде старшего сержанта. Крепыш Хокинс, хмыкнув, жестом приглашает нас подальше от начальства к своей машине, песочной окраски ландроверу 90, с натянутым тентом, цвет которого из-за пыли угадать проблематично. «Итак, дорогие мои командированные специалисты мат теходела, на ближайшее время наша общая безопасность на мне, так что давайте не создавать друг другу трудностей». Вне охраняемого периметра главный «я» и мое слово «закон». В мое отсутствие командует начальник второй дозорной машины. Кивает настоящий рядом 110-й в закрытом исполнении. Капрал Лассас вантосон Кому непонятно. А можно без армейских политесов? Спрашивает Соня. Сейчас можно. В дороге армейский распорядок обязателен. Ну тогда нельзя ли хотя бы позывные нормальные взять без этих белых, зеленых, пятнистых заморочек и прочих спрутов кракенов? Это пожалуйста, наклоняет голову штаб-сержант. И вообще, стоит познакомиться поближе. Начну с себя. Джеймс Вильям Хокинс. Можно просто Джейми, уроженец тихого городка Перри в штате Джорджия. В ордене третий год, дважды повышен звание, десяток групп успешно провел до места, как начальник конвоя. А в скольких проводках просто участвовал, не считал. По отстреленным бандитам отметок на прикладе не ставлю, но тоже есть. За ленточкой, если интересно, служил в 3-й пехотной, в 69-й бронетанковой. В новую землю перебрался из Косово, обстоятельства опущу. 32 года, рост 5,5, вес 160. Пояснение. То есть примерно 164 сантиметра и 72 килограмма. Пока холост но готов рассмотреть предложение от желающих это изменить. От последней характеристики Соня хихикает, Сара лишь улыбается. Боюсь, Джами, предложение насчет перемены семейного статуса даже в наш век декларированного гендерного равноправия и открытых возможностей полагается делать все-таки мужчинам. Если хочешь, потом как-нибудь объясню. С ухмылкой комментирую. А я послушаю в целях повышения образовательного уровня. И уже более серьезным тоном. Ладно, теперь моя очередь. Влад Щербань родился 27 лет назад в славном городе Киеве, претендующем на звание матери городов русских. С недавних пор женат вот на этой великолепной барышне, беру под локоть супругу, и намерен ее при себе держать еще лет этак 100. А там посмотрим. За ленточкой был экспертом по базам знаний в корпорации Атриум. В маттех отделе Латинской Америки оказался 3 месяца назад и в некотором роде по случайности, но это история отдельная. Впрочем, уверен, что иные из присутствующих кое-что об этом слышали. И даже в кое-в чем участвовали. Феркает Сара. Хорошо, добавлю пару слов о себе. Сара зельберман родилась в 1977-м в городе Героя ленинграде который позднее вернул себе исконное имя Питера и до 2000-го там и жила. Потом уехала в Израиль и через некоторое время попала на работу фон Кроуфорда, под каковым названием скрывалась одно из многих дочерних предприятий Ордена. В новую землю прибыла месяцев 8 назад по здешнему календарю, незадолго на мокрого сезона. Давно мечтаю как следует посмотреть на окружающий мир, однако выбраться получалось не дальше порта франка Ну или на барбекю в старый лагерь Чамберса. Да, в нашем случае будет подальше, кивает Хокинс. Посмотришь, гарантирую. Соня встряхивает хвостиками. Ну у меня просто. В двухлетнем возрасте вместе с родителями перебрались из херсонской деревеньки Дудчина в Ереван. А потом еще перед развалом Союза у отца открылась вакансия в Новосибирске, и мы переехали туда. Поступила в НГТУ на приборостроительный, там меня и завербовали со второго курса. Вот пятый месяц тружусь на базе Россия, и тоже совсем не откажусь полюбоваться живописной местностью за периметром. Зовут Соня, по айди Соня Кушнир. Метр семьдесят босиком и пятьдесят шесть кило после спортзала. Хокинс с озадаченным видом снимает бейсболку и проводит ладонью по бритому черепу, покрытому светло-шоколадным загаром в тон орденского камуфляжа. «Так вы что же? Все трое русские?» «Явно пробрало человека! Вон как южный акцент усилился!» «Вроде того!» Отвечаю, не собираясь углубляться в подробности этногенеза, по которым все мы трое действительно принадлежим к одному народу, но не очень-то русскому. И тонкости за ленточной прописки. А в соответствии с таковыми русская получается только Соня, тогда как я украинский, а Сара и вовсе израильская. А что? Орден, как все транснациональные корпорации, сотрудников набирает отовсюду. Я тут разве только австралийских аборигенов не встречал. Штаб-сержант шумно выдыхает и, качая головой, вешает бейсболку на крючок-присоску на ветровом стекле. Да, знаю, что есть у нас русские, но чтобы сразу трое и мне их теперь охранять... поднимается штурманского сиденьники в ларовый шлем надевает поправляет подбородочный ремень ладно проехали кроме меня и лоссе в дороге за вашу безопасность а также исправность всех наличных транспортных средств отвечают рядовой первого класса фред морган пояснение рядовой первого класса в армии сша третье по старшинству солдатское звание в советской и нынешней российской армии его эквивалентом является ефрейтор в украинской старший солдат Развалившийся за рулем 90 Бородач небрежно скидывает два пальца к виску. И рядовой Рик Альера. Запомните, также радиопозывные. У меня Ястреб, у Капрала Свантосона Лебедь. Позывные Хавк с английского Ястреб и Суан с английского Лебедь явно взяты как сокращенные формы фамилии Хавкинск и Свантосон. Фыркнув, кивая на свой джип. На верхней части крыла красуется Леба golden Игл. Перекрашивали тачку вручную, но аккуратно. Фирменную надпись сохранили. Тот еще птичник получается. И верно. Беззлобно скалится Хокинс. Ладно, птички, по местам. Пятиминутная готовность. Сейчас полетим. Рацию переключите на третий канал. Да, Соня. Если тебя старый позывной не устраивает, какой хочешь? Соня, и хочу. Солнечно улыбается девушка. Хорошо, а вы? Влад и Сара. Пожимая плечами. К чему зря мудрить? Как пожелаете. Ну, с Богом. Мы устраиваемся в Беркуте. Соня же вопросительно смотрит на штаб сержанта. А мне куда? Сюда я пассажирка ехала, вон в том хамвике. Тогда забирай свою сумку или что-то у тебя и пересаживайся к лебедю, у него заднее сиденье свободно. Водитель 110-го, длинный и костлявый наследник испанских конкистадоров Альера, торопливо докуривает папироску и лезет под капот с последней предстартовой проверкой. Штурманское сиденье неспешно занимает Капрал Свантосен. Похожий, вопреки фамилии потомственного викинга, скорее на чухонца. Некрупный, скуластый, на левой щеке шрам от осколка, может от ножа. Хокинс кратко представляет заму опекаемые объекты, садится в свой 90-й, щелкает переключателем рации, что-то скороговоркой сообщает в микрофон, не на нашем третьем канале, скорее всего начальству докладывается. Затем раздается завершающий аут, щелчок тангенты и уже из динамика на общей волне. Ястреб в канале, вылетаем, держитесь на хвосте, я ведущий, за мной Влад, лебедь замыкает. Пока можно, держи мне ниже 40. «Влад, если поймешь, что не справляешься с тачкой, сбросишь, до скольки сумеешь, и сообщишь. Овер. Ястреб, Влад сейчас штурманом, веду я», — отвечает супруга. «Если дорога позволит, я и на пятидесяти машину удержу. Овер. Добро, езжай, как получится. Аут».